Глава сорок шестая. Конференция магов, плавно перетекающая в бал. Так как мы с Джасан договорились встретиться в десять часов, мои девочки устроили мне сборы ровно в шесть ноль ноль. Я пыталась брыкаться, протестующие мычать, ничего не помогло. Я одна, а их двое. Был момент, когда меня отпустили в ванную, чтобы я с головы до ног выкупалась. Но мне пригрозили, что откроют дверь магическим способом, если я буду кукситься, и примут активную помощь в помывке. И от диву давалось, откуда в жительницах обычного городка столько знаний и рвений к красоте. Одним словом, женщины. Когда я вышла из нашего совместного душа, замотанная в три погибели, Лайза ловко избавила меня от полотенца на голове, открыла маленькую баночку с зеленоватым чем-то и довольно прищурилась. Знала, что пригодится. Элен тоже не зевала. Хадсон содрала мой халат почти до талии, и началась волшебная депиляция ног, хотя с этим неплохо справлялась обычная бритва, которую я выпросила удары прима. В напряжении я оставалась недолго. Как только поняла, что боли не будет, а зелёная мазь очаровательно пахнет, улеглась поудобнее и расслабилась. В какой-то момент заснула, пропустив почти весь спектр процедуры и тихую болтовню соседок, хихикающих между собой о предстоящем мероприятии. «Эй, Соня!» – разбудил меня насмешливый оклик Эллен. «Мы почти закончили. Открой глаза, надо реснички подкрасить». «Ох, Верин, какая ты красивучая!» «Да-да», — «Да -да», фыркнула Хадсон, лёгким жестом проводя кисточкой по моей левой скуле. «Убили на тебя самые дорогие материалы». «Ну вот», — проворчала я, садясь поудобнее, «теперь буду чувствовать себя гадиной». «Брось!» — Лайза с восхищением вздохнула, зажмуриваясь. «Это же приглашение во дворец!» Когда такое случается, родственники и близкие обязаны помочь счастливчику не ударить лицом грязь. Это же правитель, дворец. Если бы пригласили меня, вы бы с Эллен тоже помогли». До конца не понимая фанатичную страсть к самодержцу и его к лишь тихо хмыкнула. Не хотелось разочаровывать Буд. Да и доля правды в её словах есть. «Разве я не помогла бы девочке, пригласи её во дворец правитель?» «С другой стороны, я помогла бы даже, если это было простое свидание». Платье на меня надевали все вместе. Длинные цепи колечек задали нам ту ещё задачку. Девочки боялись запутать между собой бесчисленное количество цепочек, которые умудрилось выковать Петра, расположив благодаря широкому стальному поясу по серому подолу платья имеющего достаточно будничный вид. Будничный, пока его не превратили в уникальную кольчугу. Я застыла перед своим отражением, не в силе поверить, что девушка за стеклом. Я сама, а не прекрасная, не от удивления воительница. «Невероятно!» — прошептало отражение слово в слово за мной. Волосы пышной копной были уложены за спиной. Девочки не оставили даже пряди у висков, до конца соблюдая образ безупречной амазонки. Да, воину ничего не должно мешать. Вот и мои волосы, скрепленные на макушке, свободно развивались только за спиной. Моргнув длинными черными ресницами, неверяще улыбнулась. «Магическая косметика — это что-то невероятное!» Тут даже рекламу придумывать не надо. Расправила по ресничкам кисточкой, и эффект наращивания у тебя в кармане». Я обернулась к девчонкам. Цепочки приятно зазвенели, по повинуясь движению. Моя улыбка стала ещё шире. «Спасибо! Огромное вам спасибо!» «Да ну, что ты!» Лайза снисходительно кивнула, улыбаясь от уха до уха. «Пожалуйста!» С удовольствием зажмурилась элен Ты нереальная красотка. Покажи там во дворце всем. Боевички — это почётно и вообще круто. Приложу все усилия, какие только есть во мне. Я бросилась вперёд и крепко обняла соседок по комнате. Спасибо. Ну всё, заёрзала элен первой. Хватит уже этих телячьих нежностей. Уже без пяти десять, а до ворот добираться не меньше десяти. Кончай. Да, пора. Я смахнула глупые слёзы, скопившиеся в уголках глаз, и расправила плечи. Эмоции зашкаливали. Несмотря на то, что выходной адепты предпочитали проводить вне стен академии, у меня получилось собрать огромное количество зрителей, пока я шла через парковую аллею к воротам. Некоторые даже решили проводить меня, следуя на незначительном расстоянии и не забывая при этом шептаться. Это было забавно. «Хорошо, что я не робкого десятка дама, а то даже не знаю, как бы к такому сопровождению отнеслась». «Верин?» А Летра раскрыла рот, когда я становилась рядом с ней. Целительница до последнего не видела меня, беседуя с одним из стражников. Только когда мягкий шелест звеньев встал куда разборчивее по мере моего приближения, Джасан развернулась. «Ты... ты выглядишь волшебно!» Просто, просто фантастика! Я даже не ожидала. На манекене платье смотрелось иначе, да и освещение внутри лавки было не ахти. Рада, что мы его купили. Спасибо. Неподдельное восхищение женщины, ставшей почти сразу подругой, добило мою самооценку. Тут даже леди Гага смутилась бы. Стражи на воротах тоже оцепенели от наряда, блуждая опьяневшими глазами по моей фигуре. «Так необычно!» А Литра обошла меня по кругу, трогая звенья кольчуги то здесь, то там и совсем не замечая шепотков застывших неподалёку адептов. «Нигде М -м -м. такого не видела. Интересно, где она такое платье нашла? Ну, не новая же эта форма для боевичек?» Я тихо рассмеялась, слушая тихие восклицания адепток. Напряжение окончательно оставило меня. «Рада, что наряд превзошёл твои ожидания, Летро. Очень удобное платье. И двигаться в нём куда легче, чем в обычной академической форме для девушек. Какая красота! А как на солнце блестит! Аж глаза слепит!» «Что да, то да». Предполагаемое сияние серебряной стали оправдало ожидания. Я это заметила, как только ступила из тени коридора на покающую зелёную лужайку аллеи. А Летру отвлекла только карета, остановившаяся у ворот Академии. «А, да, дворец Нас ждут на конференцию». Целительница заметалась, требуя открыть ворота. Мы вышли на тротуар. Из кареты показались наставники. «Боги, какая эпатажная форма!» — воскликнул мастер норт первым ступая на брусчатку. «Лера, Джером, вы не перестаёте нас удивлять!» После недолгих приветствий мастером Марком был извлечен портальный камень. В столицу добираться несколько дней при всей близости время к ней, поэтому нам требовалось использовать магию. Ректора ждать не стали. Мастер Ким объяснил, что его высочество отбыло во дворец еще вчера утром. Я расслабилась, получая тем самым ответы на свои вопросы. Кир не игнорировал меня, его просто вызвал брат. А дальше началось. Я вообще забыла обо всём на свете, когда камень вспыхнул, дёргая меня в пустоту. Это перемещение мне запомнится надолго. Оказаться на краю пропасти водопада — безумный адреналин. Сначала я думала, что сошла с ума. А потом, когда рядом мохнула Джасана того, что я силой сжала ей руку, очнулась и огляделась. Мы действительно зависли над пиком водопада. Да не такого, который еле капает с возвышенности и носит громкое название «Тридцать три водопада». Под нами разверзлась настоящая стихия, бушующая и ревущая. Потоки воздуха подхватили наши тела и поставили на мост. Приветствующие нас стихийники низко поклонились целителям. Правитель ждет мастера. Пока мы шли... Я не уставала вертеть головой, восхищаясь дичайшей смелой архитектурой. Почему? Да потому что замок Салазара-Авилского стоял на горной плите, непонятным образом находящийся прямо на середине реки. Причем не просто на середине реки, а реки, падающей в пропасть. Да, круто, но пипец страшно. Магия. Сердце от страха колотилось где-то на уровне горла, но зато я забыла о своем волнении. Смешно, но, по-моему, пять минут назад я переживала перед предстоящими событиями. Не каждый день знакомишься с императором всея государства? Ха! Не каждый день входишь в фантастический замок на водопаде. Из-за внезапной боязни воды, которой я, отродясь за собой, не замечала, Я не обращала на себе взглядов сопровождающих стражей и всех остальных, встречающихся нам по пути в зал совета. Всё ждала, когда появится Кир. И он появился, весь в чёрном, одетый, как с иголочки. У меня сердце стукнуло в последний раз в горле и ухнуло до самых пят. Мастера, целительница Джасан, Верин. Неформальное обращение ненаследного принца сразу вызвало массу заинтересованных взглядов. Собравшиеся у зала советов министры с умным видом политиков переглянулись, но ни слова не сорвалось с их уст. Моя компания тоже промолчала, оставляя мысли при себе. Только Джасан хмыкнула, становясь между мной и Киром. Дверь распахнулась, и мы заняли места согласно указаниям распорядителей. Правитель появился сразу, как только последний уместил свою задницу. Тут же пришлось отрывать её обратно. Почтение, чтоб его. Салазар оказался полной противоположностью своего брата. Не в смысле белобрысый карлик? Нет. Такой же смуглый высокий брюнет. А вот мимика и черты лица... Салазар довольно улыбался, медленно скользя взглядом по рядам своих подданных. Только вот дружелюбием его улыбка даже не пахло. Всё было механическим, как маска. И не то чтобы Салазара можно считать злыдней, но опасностью от него веяло за версту. Когда светло-зелёные глаза правителя отыскали меня, я застыла, выпадая из реальности. А самое главное, магия укушенных мутирует, тем самым, представляя магическому сообществу». Доклад мастера Норда стал доноситься, будто через вату. В голове образовался вакуум. Взгляд Салазара давил, словно правитель пытался влезть мне в голову. «Менталисты. Что-то я о них не подумала, а стоило. Пришлось повернуть голову и отвести взгляд. Логично же». Раз есть артефакты с ментальным воздействием, значит, где-то и менталисты бродят. Так, о чём бы подумать?» Взгляд зацепился на выступающем мастере Норде. «Таким образом...» Не придумав ничего лучше, начала декламировать в своей голове речь целителя, которую так-то написала я. На современном этапе развития Эстена грань между различиями видовых групп людей получила новый окрас. Несмотря на то, что расы нашего огромного мира едины и человеческая ипостась одинаково устроена, мы не можем не признать открытую в нашей академии расу как обособленную и уникальную по причине мутации прежде всего магии укушенных, далеее вампиров. И все перечисленные мной исследования являются этому самыми, что ни на есть доказательствами. Мастер Норт сделал глубокий вдох. Со всех сторон грянули аплодисменты. Я вздрогнул от неожиданности, переключаясь на реальность, а салазар продолжал на меня смотреть: « Я стена, я монолит впившись, ногтями в ладони поморщилась. Кажется, перестаралась. Капелька крови упала рядом с ножкой стула. Шумный вздох Кира, и мужчина протянул мне белоснежный платок, огибая фигурку Джасан, сидящую между нами. «Ох уж эти вампиры!» Благодарно кивнув, незаметно вытерла руку. «Маги не должны бы заметить мои оказии». И действительно, министры перешли к голосованию, который открыл правитель Салазар, уже не дырявящий во мне лишние входные отверстия. Через 20 минут горячих споров большинство, а именно 97%, проголосовали за признание новой расы. Все принялись поздравлять ректора Маккея. Следующим этапом было собрание государств, но туда меня уже точно никто не позовет. Я хотела отойти немного в сторону, чтобы не мешать ликующим учёным мужам. Но Джасан ухватилась за рукав моего платья, не отпуская ни на шаг. Так и вышли в широкие коридоры дворца точно сиамские близнецы. «Аллетра, я впечатлён». Как только услышала за спиной голос правителя, резко обернулась и присела, пытаясь сотворить нечто похожее на Книксон. «Баронесс Джером?» Салазар кивком головы приказал выпрямиться. «Вы умеете удивлять». «Я не устаю ей говорить то же самое». Кир открыто улыбнулся, не замечая удивления на лице старшего брата. «Видимо, нечасто вампир баловал семью своими эмоциями». «Охотно верю», — задумчиво протянул правитель, — движением руки приглашая выйти всех на открытую террасу, раскинувшуюся со стороны окон и дверей, которые друг от друга не так-то просто и отличить из-за размеров и форм. На террасе для нас был накрыт длинный стол. Гуляющие по парку дамы в красивых платьях, завидев нас, быстро зашагали к столу. Это смотрелось немного комично. Лера Джером. Продолжил Салазар как только я вышла следом за ним и Киром. «Ваша удивительная осведомленность касательно речи целителя Норда доказывает то, что вы занимаете не последнее место в исследованиях. Признаюсь честно, я до конца поверить не мог, что юная первокурсница и идейный вдохновитель экспериментального изучения укушенных Одно и то же лицо, уникальная для вашего возраста наблюдательность. Я кивнула, не зная, как реагировать на признание Салазара в чтении моих мыслей. Но покоя мне не даёт другое. Как у вас получилось закрыться от меня? Фух, видимо, кровушка опять сделала своё дело. Где бы ты ни была, спасибо, Верин, за магию крови. Кир нахмурился и недовольно поджал губы. «Салазар, тихий шепот вампира не привлекал к нам внимания отмечающих открытия в науке учёных и министров с их дамами?» «Ты применил к моей студентке ментал?» «Это запрещено законом». «Я закон», — спокойно отмахнулся правитель, одаривая меня ещё одним прищуром. «Не злись». «К тому же у меня всё равно ничего не получилось. Твоя адептка закрылась почти сразу». «Магия крови», — выдохнул вампир, подтверждая мои мысли. «У магов крови невозможно читать мысли, если только они сами этого не пожелают». «Я так и понял». Правитель важно расправил плечи. «Отличное усиление рода». Мне доложили, что ты сделал баронессе Джером предложение. Напряжение сковало и меня, и вампира. И что же, — ответила дама. А дама была недовольна по самые гланды. Это что ещё за поворот? Обязательно надо было привлекать своего братца. Но, судя по выражению лица Кира, правителя привлёк кто угодно, только не маккей Салазар. Я только хочу поторопить твою адептку, Кир. Не надо на меня шипеть. Стражники нервничают. Девушка должна знать, что предложение от принца, пусть и не наследного, — это не шутки. Можно сказать, что выбор мужчины из семьи правителя согласия дамы не требует. Я стиснула челюсти, сдерживая злость. Видимо, поэтому мой отец счёл возможным использовании артефакта принуждения. Мой вопрос салазару не понравился. Правитель поморщился. «Не стоит утрировать. Я лишь говорю о том, что предложение принца льстит любой женщине. Каждая хочет стать принцессой. Разве нет?» Радуясь, что мы стоим на краю террасы, и наше милое сватовство никто из приглашённых правителем не слышит, зафиксировало на лице каменное выражение. «Совсем не мудро будет огрызаться, не с булочницей разговариваю. На кону кое-что поважнее свежести пряников». Склонив голову, осторожно заметила. «Чтобы ответить на ваш вопрос, правитель, необходимо опросить каждую женщину, проживающую в Авиле». И, боюсь, ответы некоторых из них вам могут не понравиться». Салазар фыркнул. «Возможно. Но мне и брату нужен ответ только от тебя». «Блин, бесит. Как-то не рассчитывала я, что моя только-только возникшая симпатия-влюблённость будет подвергаться атаке ушлого высокомерия братца Кира, сейчас напоминающего своими вопросами селекционера. Фу». А Салазар никак уняться не мог, будто не замечал, что Кир сейчас взорвётся от негодования. Вампир даже немного сдвинулся в мою сторону, будто хотел закрыть от старшего брата. В последнюю секунду остановил порыв, но незамеченным не остался. «Смотри сама, ты небезразлична Киру». «Хотелось бы услышать это от него самого, а не от тебя, умник». Не имеет смысла тянуть с принятием оказанной тебе чести. Салазар надменно задрал нос, сейчас очень походя на своего сына, который безрезультатно принял участие в моих торгах в соблазне. Так бы и врезала. Достаточно. Кровожадно проскрепил белоснежными зубами Маккей, вызывая у меня жалость к несчастной эмали. Ещё слово, Салазар. Она должна понимать, от чего отказывается. Недовольно проворчал правитель, махнув рукой в сторону стражей, которые решили сократить расстояние между собой и объектом своих наблюдений. «Уже завтра утром на роль твоей будущей жены образуется целая колонна одаренных аристократок самых древних родов». Возмущение владыки Авильской империи вырвалось на свободу. И у них даже спрашивать не надо. Все, как одна, будут прыгать до потолка. Только дай намёк на... да на что угодно. Даже простую близость. А она тут носом воротит. Чего-то ждёт. Чего ты ждёшь, Джером? Наглость правителя допекла меня до печёнок. Но я не проронила ни слова, глотая ярость. Козёл.